И вот, несколько недель спустя, лорд Вертлюк с неприятным изумлением наблюдал, как его младший сын гордо едет по длиннющей подъездной дороге в сопровождении Герольда. Сноска. То есть, опять-таки, Шона Яга, исполняющего при дворе и эти обязанности. Конец сноски. А над головами у них реет знамя с королевским гербом Ланкра. Точно такой же герб красовался и на бархатной попоне Мефистофеля. «Его консула превосходительства, королевский посол Джеффри Вертлюк!» Возвестил Герольд, протрубив в трубу. На глаза матери Джеффри навернулись слезы счастья, а его отец, которого не могло угомонить никакое волшебство, внутренне вскипел, но, стиснув зубы, поклонился своему младшему сыну, которого всю жизнь презирал и унижал. «С властью короны не поспоришь!» Однако королевский посол нанес им визит не просто так. После обычных в таких случаях поклонов, расшаркиваний и преклонений колен, Джеффри широко улыбнулся собравшимся и провозгласил. Отец, я привез потрясающие новости. Порой нам, жителям сельских угодий, может показаться, что в больших городах о нас позабыли. Могу заверить вас, это не так. В последнее время наука далеко шагнула в области птичников. «Некоторые молодые люди из Ангмарпорка, те, чьи родители имеют достаточно власти, чтобы потакать желаниям своих сыновей...» Тут Джеффри многозначительно постучал себя по носу, давая понять, что его отец должен знать этих влиятельных господ. «Подумали, что, возможно, больше не нужно охотиться на хитрюгу Ринара, чтобы защитить наших кур». Он ослепительно улыбнулся. «Они изобрели новую модель птичника». Полностью лиса лисонепроницаемую. И вы, отец, тот самый землевладелец, счастливец из счастливцев, кого избрали испытать это великолепное изобретение. Пока лорд Вертлюк лопотал в ответ что-то невнятное, а Хью, брат Джеффри, кричал «Ура!», потому что ему показалось, что кто-то должен крикнуть «Ура!», Джеффри огляделся вокруг. Он увидел лицо матери. Она давно привыкла, что об нее вытирают ноги. И обычно весь вид ее говорил о том, что она не будет возражать, если кто-то сделает это вновь. Но теперь она стояла, расправив плечи и гордо вскинув голову. «Гарольд, наш сын проявил себя как выдающийся человек. И сам король отметил его заслуги. Король обращается с ним как с другом». «С достоинством», — сказала она. «Не смотри на меня так, Гарольд, только потому...» что сегодня я не собираюсь молчать. И королева Лангерская пригласила меня на чашку чая. Добавила она. Лорд Вертлюк повернулся, чтобы уйти, и тут раздалось блеяние Мефистофеля. Козлик прыгнул к лорду, тоже развернулся и впечатал маленькие задние копытца аккурат пониже спины его светлости. Послышался громкий звук исходящих из лорда газов. Даже глухой стук, с которым лорд упал ничком, не смог до конца заглушить его. «Когда требуется кого-то уронить лицом в грязь, этому козлику нет равных», шепнул Джеффри подоспевшему Мактавишу. Старый младший конюх посмотрел по сторонам. «И к тому же ваш отец его и пальцем тронуть не может», подмигнул он. «В такой-то модной попонке». Он принюхался. «Ну и воняет же от вашего Мефистофеля! Даже еще хуже, чем на моей памяти!» «Да!» – сказал Джеффри. «Зато он умеет лазить по деревьям, и пользоваться уборной, и даже считать. Он очень странное создание. Умеет превращать пасмурный день в ясный. Ты посмотри как-нибудь ему в глаза!» Мактавиш посмотрел... И поспешно отвел взгляд.